Ценат, каков экземпляр этот куколка, а? Это я его нашел. Из-за такого человека я получил всего 25 рублей. То есть так продешевить могу только я. Нет, не гожусь я в торговца живым товаром. Послушайте-ка, господа. Шутка наша, конечно, хороша. Она забавно тонка и остроумна. Но как... Как мы из нее, в конце концов, будем выпутываться? Ну, представьте себе, что этот бездарный идиот вдруг действительно, ну, каким-нибудь чудом выпустит книжку своих стихов, а? Ну, что тогда? Ведь скандал будет на весь мир. И пусть, и пусть. Я давно уже жажду такого звонкого мирового скандала. Ведь подобного болвана, как эта куколка, в сто лет не отыщешь. И какой самоуверенный болван. Пусть будет скандал, так и надо, так и надо. Эй, -э -э -э, что ты, что ты? Смотрите-ка, взбесился человек. Эй, морщины, вольно, марш по местам. Да погоди ты, Кузя, я давно, давно поджидал такого случая.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 Я, как слизняк пребываю во тьме, в неизвестности. Критики даже не замечают меня. Публика глотает мои произведения, как гиппопотам апельсины или как та гоголевская свинья, которая съела мимоходом цыпленка и сама этого не заметила. Так я ж тоже плюю на них, на всех. Более того, я хватаю эту куколку и швыряю ее им всем в гиппопотамью морду». Нате! Нате вам! Вот достойный вас поэт! Смакуйте его! жуйте вашими беззубыми челюстями! Эвива! Поэт Шелковников! Кузя, М? друг ты мне или нет? Друг? Так пиши еще о Шелковникове. Звони, ори весь мир. Я буду тебе помогать. Ух ты, ух ты! А я и не подозревал, мотылек, что ты можешь быть... Так серьезен и зол. Пожалуй, пожалуй именно такое лицо я вылеплю и назову свое произведение «Ярость». А, а что? Здорово? Мы-то в простоте душевной думали, что игра с куколкой просто новенькая забава, скучающей части русского мыслящего общества. — О, мотылек, видишь ты, дай бог ему здоровья, взял ты да и подвел под эту дурацкую историю прочный идеологический фундамент. Умная голова, наш мотылек! Скажу честно, я удивлен, я удивлен! — Кстати, а как же мы поступим с яблонькой? Мы же решили позвать ее на коронование куколки а, Действительно Объясним ей, что куколка жалкий болван Или оставим ее в неизвестности? По-моему, а -а -а. признаемся во всем Да и дело с концом Она с нами повеселится Ну а? нет, ребята, плохо вы знаете яблоньку Она пристыдит нас, что мы издеваемся над невинным божьим творением да, и сорвет он... всю нашу игру. Тогда представим ей куколку как нового Шиллера, Пушкина и Байрона вместе взятых. Значит, вы предлагаете попросту обмануть нашу яблоньку? Да чего ты заныл преждевременно? Сперва мы яблоньке ничего не скажем. Ну, а потом явимся к ней, пойдем на колени, да и покаемся. Кто открыл яблоньку? Ты. Я. Значит, я за все отвечаю.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 Одной из удачных кличек считалось у клевретов сокращенная «яблонька» или официальная «яблонька в цвету», потому что это поэтическое название вполне соответствовало внешности Нины и Конниковой. Это была высокая, гибкая блондинка с огромными синими глазами, любовно озиравшими весь Божий мир, пышной короной белокурых, нежных, как шелковая паутина, волос, вся белая, ароматная, будто пахнущая яблочным цветом, с высокой грудью и круглыми плечами, упругая, здоровая и свежая, как только что вылупившаяся яичка. Первым, как мы уже слышали, познакомился с яблонькой мотылёк.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 Вы тоже идете книгу менять? Нет, я... Я этого... Знаете, я давно собирался абонироваться. Да. Да. И представьте себе, вот не знаю, как это сделать. Скажите, это сложно? Это, это совершенно не сложно. Пойдемте, я вам помогу. Вот, спасибо большое. Мотылёк радостно зашагал за ней, но когда оба предстали перед прилавком, на котором лежали толстые каталоги, Мотылёк вдруг ощутил, что он оступился и летит вниз головой в глубокую пропасть. Он сейчас только вспомнил, что у него в кармане всего 30 копеек. Оплата за абонемент в месяц с залогом превышала эту сумму ровно в 7 раз. Вот вам бланк. Обязательно напишите ответы на вопросы и вот здесь подпишите А, вот здесь. Чтобы отсрочить окончательно гибель и позор, Мотылёк долго возился над маленьким листком, собирал и распускал свои знаменитые морщины, раза два даже смахнул тайком подсолба, каллиграфически выписал свою фамилию, сделал росчерк роковой час расплаты придвинулся вплотную. Ну что же, теперь остаётся только заплатить и выбрать книгу по каталогу. Послушайте... Можно вас отозвать в сторону? На два слова. Что случилось? Пожалуйста. Милая девушка, видели вы еще когда-нибудь такого мерзавца, как я? Что вы такое говорите? Разве можно так? Мерзавец, мерзавец, форменный подлец. Слушайте же, как кается Мотылек.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 «Куда же, я говорю, мне с вами идти?» «Пойдем поужинать, вина выпьем», — отвечает он. «Вина мне нельзя, доктор строго запретил». Призадумался, как же быть, а я ему, «Ты уж придется верно махнуть на меня рукой, а вы бы спать лучше пошли, а? Вон у вас вид какой усталый, небось заработались». Схлипнул он, утер мокрые усы и говорит, «А что вы думаете?» И пойду. Никто меня не понимает, а вы поняли. Главное теперь спать. Снял котелок, поклонился и разошлись мы в наилучшем расположении духа. Вот и какая. Вам бы с меценатом познакомиться. Он бы вас очень оценил. Кто этот меценат? Кто? А вот кто. У вас 2 рубля есть? есть Дайте мне, пожалуйста, на несколько минут. Вот, спасибо. Да. Теперь я беру вашу книгу. Что там у вас? Новая книга Лока. Да. Меценат, наверное, не читал. А вы возьмите свеженькую и пойдем. Куда? Я вам долг дам Я, миленькая моя, человек честный. Ну, живо, живо. Да куда вы меня? Вы тащите, сумасшедший человек, какой вы странный. вы да уж и не говорите. Кончу я жизнь знаменитым поэтом, или в сумасшедшем доме. Девушка, любите ли вы красоту мира? В плакучей иве, склонившейся на тихоплывущей рекой, в угрюмой примизне петербургских улиц, в новом интересном человеке. А человек этот... Девушка, что может быть интереснее мецената? Нашего доброго... Мудрого, благородного мецената, этого ленивого льва с львиной гривой на львиной шкуре. Льва, наполовину бросившего свою прекрасную львицу ради красоты, свободы и созерцательности. Я вас не совсем понимаю. И не надо, и не надо, скоро поймете. Даже вот сейчас. Вот, вот, мы уже у меценатого подъезда. Эй, швейцар! Немедленно же вызовите из второго номера хозяина. Скажите по очень важному, спешному делу. Ну-ка, жив, живо, Вы очень странный, очень, но вы не страшный. так зачем меценат? Может быть, он занят сейчас чем-нибудь, а вы его отрываете. Не лучше ли в другой раз? Не-не-не-не-не-не. Вот, вот уже его шаги. Видите, как он мягко спускается, как старый добрый лев. А за ним... За ним слышен тяжкий бег буйвола. Это, конечно, телохранитель. <свят> Мецената за ним Новакович оба без шапок выскочили на улицу и, увидев около мотылька белокурую красавицу, замерли молчаливые и удивленные.